Рекс в настоящий момент был вправду без поводка. Но морники. Стаська обиделась на скандальную тетку и поспешила отойти подальше. Потом грустно подумала о том, что и вечный огонь, предписанный учительницей, можно было нарисовать так, что всем все сразу стало бы ясно. Например, осень, тучи, свинцовые даль. Янущие цветы, ветер гонит мёртвые листья, траурно серые киси и первый снег. И только маленькое пламя, никак не сдаётся холоду и опустошению. А можно ещё как-нибудь, чтобы сильнее доставало? Или тоже присловутые поздравление совсем постаревшего ветерана Великой Отечественной в ветхом заштопанном пиджаке с сардинами. Без ног в афганце на инвалидном кресле с колёсиками. Молодёнков слепого чеченца, чтобы всем было ясно, что это дед, сын и внук. Она стали дешёвая водка, баночка кильки в томате да хлеб, а по телевизору их поздравляет какая-нибудь сытая хари. Да. Битву в африканской саванне рисовать было существенно проще. Стаське даже сделалось стыдно за свою прошлогоднюю выставку. Наверное, она тогда была ещё маленькой и не смогла, как говорят умные критики, зарезать огурцом теперь бы, может, сумела. Потом она попробовала представить, какой видок сделал бы училки вздомой кто-то вот так распорядиться предложенными девочкам безобидными вроде бы темами, и стало смешно. Стаська даже фыркнула в Варешку, и тут на неё совершенно неожиданно снизошло озарение. Кальца Стих творение, наконец-то всё встало на место. Она торопливо выхватила из кармана блокнотик и нацарапала только что осенившие её строки, пока они улетучились из головы. Остановилась под фонарём и перечитала написанное. В её глазах холодный свет луны. Её шаги легки, неторопливы. Она, конечно же, по-своему красиво она приветствует приход весны. С юро шел ветер, светло-серый мех Ей запахи принёс лесных прогалин, землёю мокрой пахнет от проталин, и как же быстро всюду тает снег. Остановилась у лесной реки, рассеянно втянула носом в воздух. На небе утренним почти погасли звёзды, так гаснут застывая угольки. Она запела песню о весне, о радостях любви, и удаляясь в лесу прозрачном ноты растворялись и вылетели. В золотой луне а люди накрывались с головой в деревне, ожидая лишь напасти, не понимая слов любви и счастья, а слыша только жуткий волчий вой. Стихи Елен Владимировны Гусевой. Авторский восторг разбежался по всему телу теплом, легко отогнав холод и промозглую сырость. С похватившейся Стаськой посмотрела на часы, пристегнула к Рексову ошейнику поводок и повернула домой. Примерно в это же время один житель крайней парадной обычно выгуливал большую, щего и очень злово чёрного терьера. Рекс и терьер по какой-то таинственной причине весьма невзлюбил, и тот отвечал ему горячей взаимностью. Поэтому, обходя угол дома, Стаська на всякий случай ухватила Рекса непосредственно за шейник и, благодаря этому, почувствовала, как напрягся, а потом потянулся вперёд пёс. Стаська знала, что это означает, и от чего у него начинает вот так ходить из стороны в сторону пышный пушистый хвост. Причина могла быть только одна. единственные. Рядом, на всякий случай строго скомандовала она, опасаясь, как бы могучий кабель попросту не снял с ее сног. Было уже совсем темно, но кой какие фонари во дворе горели, а один как раз напротив Жуковского подъезда, а прямо под ним. Стаська даже в очках большой зоркостью не отличалась, но угловатый силуэт дяди Лешиной Нивы она безошибочно опознала бы и без очков. Она позволила Рексу беспрепятственно тащить себя вперёд, и через дворы они промчались бегом, причём гораздо проворней, чем у Стаськи получилось бы в одиночку. Она давно поняла, что дядя Лёши был не столько дядей Ивановным знакомым, сколько её личным другом. И приезжал не к опекунам, а именно к ней. А вдруг он сегодня заглянул сообщить, что москвиччик нашёлся? Она поняла, что ошиблась, когда разглядела внутри Нивы самого дядю Лёшу, сидевшего за рулём. Уж если бы он привёз такое известие, наверняка поднялся бы наверх.